Не кипишуй, Мозговой, на тебя никто не думает, успокоил его Корнилов, продолжая свой обход. Я всем пацанам верю. Только крыса в натуре среди нас завелась, вот в чем дело. И сейчас она здесь сидит, слушает, возмущается вместе с правильными ребятами. Точно крыса, завопил Мозговой, и за ним остальные принялись кричать. На кукан крысу, в костер, в мешок да в воду. Наполеон сидел ни жив, ни мертв. Он был битым-перебитым жизнью, много раз участвовал в серьезных разборках. Находился на волосок от смерти. Но сейчас, когда его же товарищи хотели его разорвать, ощущал себя тем вором, на котором горит шапка. Атмосфера, обращенная к нему ненависти, душила. Сердце колотелось, ладони вспотели. А Корнилов, хитрый змей, ходил туда-сюда, всматриваясь в лица и будто вынюхивая запах страха. Но Наполеон не двигался. Даже ладони не вытирал, только матерился в унисон со всеми, удивляясь, как среди хороших и верных товарищей могла завестись крыса. «Крысу мы найдем и накажем», — уверенно сказал Корнилов, возвращаясь на место. Кое у кого он заметил признаки страха, но у тех, кто заведомо не мог быть предателем и, видно, просто боялся попасть под раздачу. «Я поручил Горе найти эту тварь». Взгляды пацанов переместились на 100-килограммового небритого мужика лет 50 с лысой головой, пухлыми губами, которые он то и дело облизывал и глубоко посаженными глазами, прячущимися под набрякшими веками. Нижняя челюсть у него выступала вперед, и когда он потел, то капля с носа падала на оттопыренную нижнюю губу, и он тут же слизывал ее толстым ярко-красным языком. Гора «Мастер по ловле крыс». С его наводки ни одну суку задавили. И нашего гада мы найдем. А вдруг у кого-то есть мысли, кто мог бы это быть? Шепните горе, помогите ему. Или своему бригадиру скажите. А пока мы закончим сходку. Шумно обсуждая новость, братва направилась к катеру. Как всегда в таких случаях, одни с подозрением смотрели на других. Пацаны разбились на группы, о чем-то перешептываясь. Корнилов был доволен. Одной из задач сегодняшней сходки было взбаламутить братву, посеять подозрения и недоверия друг другу, вызвать волну разговоров, на гребне которой может всплыть полезная информация, даже если она и не относится к главной проблеме речпортовской группировки. Да и пример разоблаченного предателя укрепит преданность и дисциплину.